Предпраздничное. Рождественский торг в полном разгаре. Куда ни глянь, всюду свинья. Главными символами Рождества до 1917 года были свинья и гусь. В мясных лавках, в аптекарских магазинах, в пищебумажных, табачных, кондитерских Свинья картонная, фарфоровая, шоколадная, марципанная, золоченая, фаршированная, вареная, копченая, соленая, сахарная, моченая и сырая в попельетках. Из десяти открыток на восьми — свинья. 80% — как велик спрос. Кавальери, побитые из Конфужина. Лина — кавальери. Итальянская оперная певица, выступавшая в том числе в Российской империи, портреты популярных актрис, писателей, поэтов часто продавали в мелких магазинах, книжных, табачных, а также фотоателье. Почему свинье такой почет? Она и на Пасху чествуется, она и на Рождество, и на Антона, и на Ануфри. Имеются в виду традиционные праздничные дни Антон-перезимник зимний и Ануфри молчаливый. Летний. На Пасху еще уделяется некоторое внимание зайцу, но при этом предъявляются к нему довольно унизительные для его млекопитающего достоинства требования. Он непременно должен высиживать цыплят. Не знаю, кто это выдумал, но привилось это прочно, и пасхальный заяц иначе и не изображается. На Рождество у свиньи конкурентов нет. Она всюду и всем обещает свое патентованное и несомненное свинное счастье — мешок с золотом. Рождественские витрины — целые поэмы, в особенности витрины аптекарских магазинов. Все высшее напряжение поэтической фантазии, на которую только способен заведующим магазином провизор, предлагается вниманию публики и фантазия эта с каждым годом все шире и шире развертывает свои могучие крылья. Прежде было просто. идет картонный Дедушка Мороз с ватной бородой и несет елку, Стоит деревянный домик, а в нем пилюли Ара. Слабительные пилюли Ара прославились благодаря броской рекламе, став своеобразным мемом. Их рекламировали фактически как всесильные — уверяя, что именно запор является причиной других недугов. «В углу, в ватном снеге, вязнет заяц. Вот и все. Теперь не то. Теперь деревянный домик обратился в роскошную русскую избу с электрическим освещением. Рождественские звери размножились и улучшили свой обиход. Дедушка Мороз не плетется пехтурой, а едет в собственном автомобиле с фонарем и выхлопотанным в управе законным номером. Заяц не вязнет в снегу. Он летит на аэроплане прямо в трубу роскошной избы. У избы растет елка с электрическими фонарями, а под елкой сидит лиса и заводит граммофон. Около дверей висит телефон – Положим это довольно глупо, что висит он снаружи. Но если принять во внимание, что живущий в избе медведь обзавелся им недавно, то и понятно делается, что он хочет похвастать своим комфортом. Сам он, конечно, делает вид, что не дает этому серьезного значения и скромно шьет на новой Зингеровской машинке, сидя прямо на полу, одна лапа в дверях, другая под крышей. Картина эта так живописна, что белка через окошко увековечивает ее кодеком. По хвосту заметно, что у нее на уме открыть свой кинематограф. Все стараются вовсю. Магазины готового платья и дамских нарядов прикупили для завлечения публики новые манекены. Ноги для башмаков и чулок, руки для перчаток, головы для шляп и капоров. Лежат эти обрубки человеческого тела в самых грациозных позах, но издали витрина кажется полем после кровопролитной битвы или моргом, где эти несчастные уцелевшие куски выставлены для опознания родными и знакомыми. И на всех этих печальных останках надпись «Специально для праздников». Один лукавый сапожный магазин Прилепил на каждую пару колош билетик. Калоши — ново, элегантно, специально для подарков. Пользуйтесь случаем. Рождественские праздники — ровно середина сезона. К этому времени люди успевают особенно остро надоесть друг другу. Как подумают, что до весны осталось еще столько же, хватают первый попавшийся чемодан и бегут на финляндский вокзал. Человек, не уехавший на праздники в Финляндию, считается чужаком, отпетым существом о двух головах. Странное впечатление производит должно быть на финнов эти праздничные туристы. Серые, с желтыми глазами и с истерическим визгом в голосе. В особенности, если принять во внимание, что приезжают, они повеселиться на чистом воздухе. «Лыжи есть?» Это первый вопрос праздничного туриста, как бы он ни был хил, толст, слаб или стар. Лыжи приносят. Собираются хозяин, хозяйка, соседский пойка. От финского пойка мальчик. Подлецы! Пьют нашу кровь, да еще над нами же куражится. Вернувшись в город, рождественский турист вспоминает обо всем с умилением. Нет, как хотите, имея под боком такую милую культурную страну, как Финляндия, прямо грешно киснуть в городе. Финны, положим, народ мрачный и недоброжелательный, но и с этим можно примириться. Главное — спорт. Встанешь в пять часов утра, сейчас лыжи на ноги и марш. Над тобой небо, перед тобой снег, летишь, как птица, ух, дух захватывает. Рассказчика не слушают и нетерпеливо ждут, когда кончит, потому что каждому хочется поскорее самому поврать.